как не удручала его эта мысль. Но Джордж убедился, что свидание с отцом не служит ему поддержкой. Они нарушали упорядоченность, успокоенность жизни. А без упорядоченности и успокоенности, думал он, ему вряд ли удастся дожить до конца своего срока. Некоторые заключенные тщательно считали дни, остающиеся им до освобождения. Джордж мог выдержать тюремную жизнь, только видя ее как единственную который у него есть или может быть. Его родители рассеивали эту иллюзию, как и упование его отца на мистера Елвертона. Возможно, если бы мод позволили одной приезжать к нему, она наполняла бы его силой, тогда как родители наполняли его тревогой и стыдом. Но он знал, что этого не разрешат никогда. Обыски продолжались, растирания и сухие бани. Он начитался историй в пределах о которых прежде и не подозревал, покончил со всеми классиками и теперь перешел на писателей рангом пониже. Кроме того, он ознакомился со всеми подшивками журналов «Корнхилл магазин и Trend и начал тревожиться, что скоро истощит библиотечные закрома. Как-то утром его отвели в кабинет капеллана, сфотографировали анфас и в профиль, затем предписали отрастить бородку. Ему было сказано, что через три месяца его снова сфотографируют. Цель всего этого Джордж мог понять и сам. Фотографии будут в распоряжении полиции, если в будущем он даст им повод разыскивать его. Необходимость отращивать борду ему не понравилась. Усы он носил, едва это позволила природа, но в Льюисе ему было приказано сбрить их. И теперь ему никакого удовольствия не доставляла колючая щетина, с каждым днем расползавшаяся по его щекам и подбородку. Ему не хватало ощущения бритвы на лице. И он не приветствовал вид, который придавала ему борода, прям-таки уголовника. Надзиратели посмеивались, что у него теперь есть новый тайник. Он продолжал расщеплять копру и читать Оливера Голдсмита. Впереди маячили еще четыре года его срока. И тут внезапно все перемешалось. Его отвели сфотографироваться анфас и в профиль, затем отправили бриться. Цирюльник сообщил ему, что, на его счастье, он не в Не то с него взыскали бы за эту операцию 18 пенсов. Когда он вернулся к себе в камеру, ему было велено собрать свои немногие вещи и быть готовым к переводу. Его отвезли на станцию и с эскортом посадили в поезд. Ему было невыносимо смотреть в окошко на сельскую местность, чье само существование казалось насмешкой над ним, как и каждая лошадь или корова, пасшаяся там. Он понял, что люди сходят с ума от отсутствия простого и привычного. Когда поезд прибыл в Лондон, его посадили в Кэп и отвезли в Пентонвиль. Там ему было сказано, что его готовят к освобождению. День он провел в заперти и в одиночестве. В ретроспекции самый тоскливый день за все три его тюремных года. Он знал, что ему следует чувствовать себя счастливым, а вместо этого освобождение ввергло его в ту же растерянность, что и арест. Пришли два детектива и вручили ему документы. Ему было предписано явиться в Скотленд-Ярд для дальнейших инструкций. В 10.30 утра 19 октября Джордж Идолджи покинул Пентонвиль в Кебе вместе с иудеем, который тоже освобождался. Он не спросил, был ли тот подлинным иудеем или тюремным иудеем. Кеб высадил его спутника у дверей общества помощи еврейским заключенным, а его отвез к дверям общества помощи церковной армии. Заключенные... Вступавшие в такие общества получали право на двойное вспомоществование при освобождении, Джорджу вручили два фунта девять шиллингов десять пенсов. Затем офицеры общества отвезли его в Скотленд-Ярд, где ему объяснили условия его условно-досрочного освобождения. Он обязан сообщить адрес, где будет проживать. Раз в месяц он должен являться в Скотленд-Ярд и должен заранее сообщать туда о любых планах уехать из Лондона. Какая-то газета отправила фотографа в Пентонвиль, чтобы запечатлеть Джорджа Идлджи, выходящего из тюрьмы. По ошибке фотограф сфотографировал заключенного, освобожденного за полчаса до Джорджа, а потому газета публиковала снимок не того человека. Из Скотленд-Ярда его отвезли туда, где его ждали родители. Он был свободен. Артур. И тут он знакомится с Джин. Ему остается несколько месяцев до его 38-го дня рождения. В этом году его портрет пишет Сидный Паджет. Он сидит, выпрямив спину в мягком кресле, сюртук полурастягнут, видна часовая цепочка с брелоками, в левой руке записная книжка, в правой — серебряный механический карандаш. Волосы на висках у него теперь отступили, но эта утрата не столь бросается в глаза благодаря великолепию усов. Они владеют его лицом над верхней губой и далее, простираясь нафиксатуренными зубочистками за линию ушных мочек. Они придают Артуру властный вид военного прокурора, чью власть подкрепляет рассеченный на четыре квадрата герб в верхнем углу портрета. Артур первый готов признать, что женщин он знает как джентльмен, а не как распутник. Бывал веселый флирт в юности, даже эпизод, включавший летучую рыбку. Была крепышка Элмор Уэлден, которая, не будь это не джентльменским наблюдением, Весело-таки одиннадцать стоунов. И есть Туи, которая с годами стала ему сестрой-спутницей, а затем внезапно больной сестрой. Разумеется, есть его настоящие сестры, есть статистика проституции, которую он почитывает в клубе, есть истории, рассказываемые за портвейном, истории, которые он иногда отказывается слушать, истории, например, касающиеся особых кабинетов в надежных ресторанах. Есть гинекологические случаи, которые он наблюдал, роды, на которых он присутствовал, и заболевания среди портсмутских матросов и других мужчин без нравственных принципов. Его понимание полового акта достаточно полно, хотя касается более злополучных последствий, чем приятных прелиминарий и осуществлений. Его мать единственная женщина, чему управлению он готов подчиняться. Для других женщин он играл разные роли — старшего брата, замены отца, главенствующего мужа, выписывающего рецепты врача, щедрого дарителя чеков с непроставленными суммами и Санта-Клауса. Он полностью согласен с разделением и отношением полов, которые общество в мудрости своей вырабатывало столетиями. Он решительно против идеи права голоса для женщин, Когда мужчина возвращается домой после дневных трудов, ему не требуется политик, сидящий напротив него у камина. Меньше зная женщин, он способен идеализировать их больше. Так считает он и должно быть. Поэтому Джин возникает в его жизни точно шок. Он уже давно не смотрит на молодых женщин, как обычно смотрят на них молодые мужчины. Женщины — молодые женщины — Кажется, ему должны быть не сформированными, они поддаются лепке, послушны, уступчивы и ждут, чтобы их сформировало воздействие мужчин, за которых они выходят замуж. Они утаивают себя, они высматривают и ждут, они позволяют себе благовоспитанную игривость, которая никогда не должна переходить в кокетство до того момента, пока мужчина не проявит интерес а затем растущий интерес, а затем особый интерес, к каковому времени они уже прогуливаются вдвоем и познакомились с семьями, и, наконец, он просит ее руки, и иногда быть сможет в заключительном утаивании она заставляет его ждать ее ответа. Вот во что все это развелось, а у социальной эволюции есть свои законы и свои необходимости, совершенно так же, как у биологической. Дело не обстояло бы именно так, если бы не было веских причин, чтобы оно обстояло именно так. Когда его знакомят с Джин, названным чаепитием в доме именитого лондонского шотландца, на такого рода светском рауте, которых он обычно предпочитает избегать, он сразу же замечает, что она впечатляющая молодая женщина. По долгому опыту он знает, чего ждать. Впечатляющая молодая женщина спросит его, когда он напишет новый рассказ о Шерлоке Холмсе, и правда ли, что тот действительно погиб в Рейхенбахском водопаде, и, пожалуй, не лучше ли, чтобы сыщики-консультанты женились, и как вообще ему пришла идея писать эти рассказы. И он иногда отвечает с утомленностью человека, одетого в пять пальто, а иногда ухитряется слегка улыбнуться и говорит «Ваш вопрос, милая барышня, напоминает мне, почему у меня вообще достало здравого смысла сбросить его в водопад». Но Джин ведет себя совершенно не так. Она не вздрагивает от лесного удивления, услышав его фамилию. И не признается застенчиво, что она его преданная читательница. Она спрашивает его, видел ли он выставку фотографий путешествия доктора Нансона на Дальний Север. Пока еще нет. Хотя я был в Альберт-Холле, где он выступил с лекцией перед Королевским географическим обществом и получил медаль из рук принца Уэльского. Я тоже там была, говорит она. И это неожиданно. Он рассказывает ей, как несколько лет назад, прочитав очерки Нансена о переходе на лыжах через всю Норвегию, он приобрел пару лыж. Как в Давосе он спускался по верхним склонам с братьями Брангерами и как Тобиас Брангер написал «Спортсмен» в регистрационной книге отеля. Затем он начинает историю, которую часто рассказывает в добавок к ней, о том, как потерял лыжи на вершине снежного ската и был вынужден спуститься без них, и как трение о сиденье его брюк. И это, право же, один из лучших его анекдотов. Хотя в данных обстоятельствах он подправит финал о том, как до конца дня чувствовал себя лучше всего, когда стоял, прижимая сиденье брюк к стене. Но она словно перестала слушать. Он растерянно умолкает. «Мне хотелось бы научиться ходить на лыжах», — говорит она. «Это тоже неожиданно. У меня прекрасное чувство равновесия. Я начала ездить верхом с трех лет». Артур несколько раздражен, что ему не дали докончить историю о том, как он протер свои брюки, включающую имитацию восхваления его портного по адресу прочности Гаррисовского твида. А потому он твердо говорит ей... Насколько маловероятно, чтобы женщины тут он подразумевает женщин в высших сословий, в противоположность швейцарским крестьянкам, когда-либо научились ходить на лыжах, учитывая требующуюся физическую силу, а также опасности, сопряженные с этим занятием. Ну, я очень сильная, отвечает она. И полагаю, балансирую лучше вас, учитывая вашу внушительность. Вероятно, более низкий центр тяжести, более выгоден, ну и поскольку я куда менее тяжела то, упав, пострадаю гораздо меньше. Скажи, она менее тяжела. Такая дерзкая вольность могла бы его оскорбить. Но она сказала, куда менее тяжела. И он раздражается смехом и обещает как-нибудь научить ее ходить на лыжах. «Ловлю вас на слове», — отвечает она. «Это было довольно необычное знакомство», — размышляет он про себя в последующие дни — то, как она уклонилась от признания его писательской славы, сама задала тему разговора, перебила одну из популярнейших его историй, высказала честолюбивое желание, которое многие сочли бы малопристойным для благовоспитанной девицы, и посмеялась, ну, практически посмеялась над его внушительностью. И, тем не менее, все это легко, серьезно, чарующе. Артур поздравляет себя с тем, что не оскорбился, пусть намерения оскорбить и не было. Он ощущает что-то, чего не ощущал уже многие годы — самодовольство от успешного флирта. А затем он ее забывает. Полтора месяца спустя он заглядывает днем на музыкальное собрание. «И вот она!» — поет одну из шотландских песен Бетховена — Ариан и коротышка в белом галстуке ей аккомпанирует. Он находит ее голос великолепным, аккомпаниатора тщеславным позером. Артур отступает подальше, чтобы она не увидела, что он наблюдает за ней. После ее выступления они встречаются в водовороте других людей, и она ведет себя с той же вежливостью, которая мешает судить, помнит ли она его или нет. Они расходятся. Но подстоны, которые на заднем плане какой-то жуткий виолончелист извлекает из своего инструмента, они снова встречаются, на этот раз без присутствия кого-либо еще. Она сразу же говорит «Вижу, мне придется ждать не меньше девяти месяцев».